Глава 11. Ася. Противный пикающий звук и сильная головная боль. Открыла глаза, все мутно и сливается. Немного проморгалась, зрение наладилось и заметила около себя пожилого мужчину в белом халате. "Простите", произношу хриплым голосом, и мужчина улыбнулся. "Как вы себя чувствуете?" "По мне, как будто грузовик проехал. Все болит. А что случилось? Из последнего я помню только свист шин, удар, темнота". И вот я проснулась. Вы в больнице, попали в аварию. Но не волнуйтесь, все уже позади. Вы в полном порядке. Мужчина посмотрел на мою руку и забинтованную ногу. Ну, почти в порядке. Перелом руки и ноги, а в целом все хорошо. И Если вы чувствуете хорошо себя, то я разрешу на несколько минут посещение ваших родных. Они уже несколько часов под дверьми дежурят. После слов доктора за дверью послышался какой-то шум, разговоры и чей то писк. И сих присутствующих, которых я не видела, но слышала их голоса, с точностью могу сказать, что там есть Илья и Никита. От этого стало сразу же тепло, и головная боль потихоньку начала уходить. А вот мужа и родителей не то чтобы пока, я их вообще не желаю видеть и желательно никогда. Ася Сергеевна, я вам назначу кое-какое лечение и вынужден перевести вас в гинекологию. Вам бы на сохранении полежать, пока мы не убедимся, что плод в порядке. О чем вы говорите, доктор? Ах, вы, наверное, не в курсе. Но я вас поздравляю. Вы беременны? Я что, смотрела на этого пожилого мужчину и не могла поверить его словам. Я беременна. Беременна. От Никиты беременна. Осознав такую прекрасную новость, из глаз пошли слезы, и силу мужчины уже было не разобрать. Я надеюсь, это слезы радости. От его слов мгновенно протрезвела и перестала реветь. Где-то я это уже слышала. И перед глазами всплыл мой сон, который длился пару секунд, но я его отчетливо запомнила. Там был Никита, я, беременная двойней и маленький мальчик. А может, это был и вовсе не сон? Многие же говорят, когда попадаешь в аварию, то открывается дар предвидения. Господи, что за чушь я несу? Какой дар предвидения? Это просто мой мозг решил сыграть со мной в свои злые игры. Да, хлюпая носом и вытирая слезы здоровой рукой, ответила я доктору: "Самая лучшая новость за последние восемь лет. Как же я счастлива! Во мне растет новая маленькая жизнь, и никто на этот раз ее не сможет у меня отнять. Никто. Не позволю. А Никита? Он интересно обрадуется. Как ему все это сказать? От счастья я даже перестала практически дышать и не слышала, как вышел мой доктор, а потом почувствовала чьё-то присутствие и посмотрела в сторону двери. Там стояли Илья и Никита. Ох, как ты нас всех напугала, запречитал Илья и подошел ко мне. Мужчина склонился и осторожно приобнял меня. Только вот мне хотелось другого. Да, я рада своему другу, но я больше хотела почувствовать на себе другие руки, те, по которым ужасно соскучилась, и кажется, еще чуть-чуть, и я сойду с ума. А ты что? Ревела, что ли? Илья с недоумением посмотрел на меня. Немножко. Обидел кто? Я промолчала, а Илья смерил меня прищуренным взглядом и обернулся на Никиту, который все это время стоял около двери и смотрел на нас. В общем, я, наверное, пойду, а вам нужно поговорить. Чмокнув меня щеку, Илья ушел, аккуратно прикрывая дверь, и в палате повисла тишина. Никто из нас двоих не разбивал эту гнетущую тишину. Мы просто смотрели друг на друга. С чего начать? Как все объяснить? Я не видела Никиту сутки, а такое ощущение, что прошла целая вечность. Хотела заговорить первой, но язык прирос к нёбу, и я не могла вымолвить ни слова. Привет. Его голос был еле слышным. Привет. Все мысли и слова куда-то исчезли. и Я будто разучилась говорить. Он подошёл совсем близко. Его запах одеколона пробрался ко мне в лёгкие, и я поглубже вдохнула. Я нуждалась в этом мужчине, как рыба, выброшенная на берег, нуждается в воздухе. Как ты? Как видишь? пожала своими плечами, а мужчина сел на край моей кровати. Я безумно испугался, что больше тебя не увижу. И в то же мгновение на мои губы легла уже родная и любимая тяжесть в виде губ моего мужчины. Мы целовались жадно, пожирая друг друга, словно у нас остались последние секунды наедине друг с другом. Это все отец, он признался мне, вымолвила я, отрываясь от Ника. Что? Ты о чем?» Это все отец подстроил. Тогда, восемь лет назад, Чтобы разлучить нас, это уже не неважно. Главное, что мы сейчас вместе, и он не договорил, положил руку на мой живот. У нас будет ребенок. Я знаю, с улыбкой произнес Никита. А я заглянула в его глаза и увидела, как они сверкают от слез. Это были слезы радости, которые я пускала пару минут назад от новости о своей беременности. Какое же это счастье видеть рядом с собой любимого человека, который ради тебя способен буквально на все. Мы еще долго сидели с Никитой у меня в палате и разговаривали обо всем и ни о чем. Смеялись и фантазировали, как дальше будем жить и что мне решать с моим мужем. Никита пообещал, что все проблемы возьмет на себя и не позволит мне больше волноваться, и надеяться только на свои силы. Теперь у меня есть он, и я этому очень рада.